Анастасия Витальевна Перфильева Помпа Глава 1. Ах, Юлька, Юлька! Ты сидишь в купе скорого поезда Москва-Феодосия Важная и торжественная На тебе болотного цвета курточка Пол Москвы носит этой весной Такие курточки и пальто Брюки-эластик модная фуфайка-водолазка. Из кармана куртки высовываются черные очки. Так хотелось надеть их сразу. Вид гораздо солидней, как у настоящей туристки. Но вместо солнца будто назло моросит отвратительный мелкий дождик. На голове у тебя небрежно и гордо красуется берет. Вокруг шеи повязан мамин пушистый шарф. «Ты едешь», Впервые в жизни одна, без провожатых, в Крым, на курорт. Была когда-то у моря шестилетним младенцем с бабушкой и дедом. Да разве это считается? Сам завуч в школе разрешил твой незаконный отпуск за неделю до настоящих каникул. А из-за чего? Из-за катара верхних дыхательных путей и хронического танзелита. «Вот молодцы, помогли! Кому же неохота в 12 с половиной лет одной отправиться на юг, в гости к неожиданно объявившейся двоюродной сестре?» Юльке немного стыдно. Вместо того, чтобы на прощание пожалеть маму, хочется, чтобы та поскорее доцеловала и ушла. Папа отпроситься с работы не смог, провожает одна мама. Она повторяет сотый раз. «Будь осторожна!» «Веди себя прилично, в море далеко не заходи, пиши подробно». Наконец, все. Мама за окном беззвучно шевелит губами, какая она маленькая среди других провожающих, машет рукой. У Юльки вдруг запрыгали губы, не хватает еще зареветь, сраму не оберешься. А поезд уже идет на полный ход, Плавно, бесшумно, и мамы больше нет, и улицы плывут вместе с автобусами, грузовиками. «Попрошу билетики», — говорит сумрачная проводница, появляясь в купе, как туча. «Постельки всем надо?» Пассажирок, кроме Юльки, две. Худая энергичная старуха в балонии. лет сто, наверное, а на тощем пальце перстень. И толстуха с оранжевыми губами. Не повезло, конечно. Возьмутся опекать. Слышали все мамины. Осторожно и не выходи на остановках. Не выходить? И что, собственно, осторожно? Она истекла, что ли, или тяжело больная? Ехать всего 23 часа. Даже суток не натянула. На вокзале должна встретить тетя Дуся. Ей еще вчера дана подробная телеграмма. Поезд такой-то, вагон такой. Юля выезжает такого-то, обязательно встречайте. Деньги на дорожные расходы и на разные 10 рублей, размененные на рубли и мелочь, лежат себе уютненько в новом кошельке. Кошелек хранится в полосатой с молниями дорожной сумке. Не какой-нибудь там хозяйственной, а именно дорожной. Багаж, кроме сумки, такой. Отцовский командировочный чемодан, на который Юлька успела налепить вымененные в школе переводные картинки и даже марку «Отель Бристоль». В чемодане купальный ансамбль, роскошный свитер в зигзагах, малинового цвета бриджи, платья, сарафаны. Едут в чемодане и подарки родственникам. Теплый мохнатый шарф тети Дусе, ленты и бусы новой сестре. Ракетки для бадминтона. Мыслимо ли не взять с собой багминтон? Все Черноморское побережье с утра до ночи режется багминтон. И еще рядом с чемоданом на верхней полке, укутанная сияющим целлофаном, едет она. Она – это гитара. Сколько слов и стараний пришлось потратить Юльке, убеждая родителей, что без гитары поездка на курорт невозможна. Папа, обегав в Москву, потому что вся молодежь в столице гоняется сейчас за гитарами, достал ее где-то на окраине. Под гитару в целлофан засунут самоучитель. Хотя юлька это считает, что он ей не очень нужен. С первого дня начала тренькать довольно сносно по слуху. Входит проводница. Сваливает на нижнюю полку одеяло, простыни. Тощая старуха начинает стелить. Толстая, посверлив Юльку глазами, спрашивает. «Девочка, тебе, пожалуй, лучше на нижней? Свободна ведь?» «Нет, благодарю, я на верхней». «Правильно», – неожиданно вставляет Тощая. «Тоже предпочитаю верх. Из окна виден мир. Что это у тебя за инструмент? Неужели гитара? Умеешь играть?» «Да, немного». Мрачная проводница пришла за деньгами. Кошелек извлечен из сумки, рубль из кошелька. Юлька искоса наблюдает, как тощая пассажирка, подставив лесенку, проворно карабкается наверх, ныряет под одеяло и, заградившись ладонью от мелькающего света, поезд катит по мосту, мгновенно засыпает. Вот вам и мир. Худая рука с перстнем отваливается и висит в проходе, покачиваясь. Юлька кое-как застилает свою полку. матрас съезжает, одеяло ползет вниз, подушку не впихнуть в наволочку. Дома все постели всегда стелит мама. «Ты ее за углы, за углы хватай!» — учит толстуха. И вот Юлька тоже наверху. Задвигает чемодан и гитару в ноги, ложится на живот, достает из сумки коробку любимого плавленного сыра, горсть конфет. Мама говорила, «Сперва будешь есть пирожки, доченька, слышишь?» Но Юлька ест вперемешку сыр и конфеты. Сыр слепил челюсти. Фу, гадость! Она прячет под подушку серебряную обертку. Конфетные бумажки всегда вроде улик преступления. Их туда же. А глаза... Глаза впиваются в несущиеся за окном перелески, темные овраги, мокрые дачные платформы. Хорошо мчатся вдаль в неизвестное. Теперь, пока Юлька, объевшись конфет сыром, убаюканная перестуком колес, посапывая спит на своей полке, можно рассказать, что же это за двоюродная у нее появилась сестра. На самом деле она, скорее, четвероюродная. У Юлькиной мамы жила где-то на севере двоюродная сестра. Долго не писала, и вдруг. Дорогая Тонечка, хочу сообщить, что мы всей семьёй вот уже три года как перебрались на новое место жительства, к солнышку поближе. Так что будем рады видеть вас у себя в гостях. Галина наша, вашей Юлечки-ровесница. Надумаете? Приезжайте. Хоть на все лето, хоть как. Или присылайте Юлю, и будем очень рады. Дальше шел подробный адрес, где живут. И поклоны, поклоны всем родным. Адрес был заманчивый. До моря недалеко, весна ранняя. В Москве май еще холодный, здесь же... Все в цвету. В Москве воздух от машин тяжкий, у них лучший на побережье. И когда Юлька, простудившись на катке, где начала учиться фигурному катанию, стала прихварывать, родители решились. Выпросили в школе, благоудочки, отметки неплохие, разрешение выехать ей весной пораньше и отправили свою единственную ненаглядную к родичам в Крым. Все ясно, правда? Стройный, загорелый молодой человек в белой тенниске стоял у голубого мотоцикла. На лбу молодого человека, поднимая золотые волосы, темнели громадные выпуклые очки. Лавина пассажиров двигалась с вокзала. Молодой человек шарил глазами. Как угадать? Вот девочка, накренившись под тяжестью корзины, идет за старушкой. «Не она. Вот две в платочках и сарафанах. Нет, местные. А вот, кажется, похожая. В хвосте пассажиров уныло плелась рослая девочка в брюках, теплой куртке, берете и черных очках с чемоданом и полосатой сумкой в руках. За спиной у нее висела гитара в целлофане. Девочка останавливалась, беспомощно озиралась. «Ты не Юля будешь?» – крикнул молодой человек. «Я! Юля, я!» Из-под черных очков выползли две предательские слезы. «Я ж с водохранилища за тобой еду!» «Мамочка не смогла, на червей ее срочно перебросили!» «На силу успел!» – бодро пояснил молодой человек, отнимая у Юльки чемодан. «Понимаешь, к вагону бежать поздно, дай, думаю, здесь постерегу!» «Будем знакомы. Лукьяненко Пётр». Он протянул ей загорелую руку. И Юлька уже успокоилась, повеселела. Главное, очень любопытные у него были очки. «Юлия Майорова», — представилась она. «Лукьяненко я знаю. Это моя тётя». Пока Пётр прилаживал к мотоциклу чемодан, Юлька, облегченно, отдуваясь, смотрела вокруг. Площадь у вокзала была сверкающей от солнца, шумела и гудела не хуже московской. «Садись», — приказал Петр. «Хорошо доехала? Отец с матерью здоровы?» «Здоровы? А куда?» «Сзади. Умница брюки надела». Он сдвинул на глаза свои телескопы. Домчим да мигом, не боишься? Бандура твоя не оборвется?» «Бандура», — подумала Юлька, — Слух же храбро проговорила. «Гитара? Нет, не оборвется. Домчим!» да И они помчались. Вообще-то говоря, Петр вел мотоцикл в четверть силы. Кто ее знает, москвичку, еще свалится без привычки? Удивительно. Когда подъезжали к Феодосии, пассажиры и Юлька с ними льнули к окнам вагона, умиляясь. «Море!» «Ах, глядите, море! Ой, волны, ой, барашки, ой, пароход!» А сейчас мотоцикл сворачивал, свернул куда-то с главной улицы, синяя сверкающая полоска моря исчезла, таяла и исчезла. Они с Петром, подскакивая, катили все прочь дальше и дальше. «А вы разве не на море?» «Мамочка же писала, ездить будем». Юлька согнулась, вцепилась изо всех сил руками в белую тенниску. Пётр включил скорость. «Да, мама читала в письме, что у Гали есть старший брат, но чтобы такой замечательный!» «Ух, берет сорвало с головы! Он улетел куда-то!» Юлька взвизгнула. Мотоцикл смолк. Пётр принес берет, нахлобучил ей на уши. Пока садился, нас сдвинула опять на затылок, сбив челку. «Пусть пропадет, но уродовать себя не позволит». Полет продолжался. Юлька не увидела вокруг ничего. Ни цветущих лиловых кустов багрянника, особенно ярких на весеннем голубом небе, ни черной спаханной земли вдоль шоссе, ни тонконогих, нарядных, как выпускницы, белых вишен, Они выбегали и выбегали навстречу, Негусто синих загадочных гор вдали. «Куда там смотреть? Удержаться бы за надежной спиной брата, Не потерять очки, Не упустить опору деревянными ногами!» Приехали. Ныли коленки, ныли вскрюченные руки, Пустая, тихая, белая от полуденного солнца лежала перед ними деревенская улица с хатинками в красных черепичатых крышах, словно в шапках. И у каждой – полисадник с оградой. После шума мотоцикла в тишине проступили новые звуки. Шум трактора, собачий лай, петушинная перекличка. От ворот, над которыми нависло странно гудящее в белых громоздях дерево, отделилась девочка. Она была в коротком платьишке, высоко открывавшем худенькие ноги. Юлька с трудом слезла с мотоцикла. Девочка, вскрикнув, повисла на петре, а глаза ее, большие, темные, впились в Юльку испуганно, пытливо и радостно. Петр энергично и нежно отстранив девочку, снимал с багажника чемодан, а девочка, отпустив его, не чемодан Петра, сказала прелестным грудным голосом, протянув Юльке тонкую смуглую руку: "Халина". Букву А она произнесла на распев, а букву Г как Х, так что получилось Халина. И залилась румянцем вся от худых, выпиравших из-под платьишка ключиц, до маленьких аккуратных ушей. Представим теперь Галину семью. Отец Фёдор Иванович Лукьяненко. Большой, усатый, руки длинные, цепкие, как вилы. Плечи согнуты, точно боится распрямившись пробить потолок. Голос зычный, густой. Как и Галя, гласный произносит на распев, а вместо «г» всюду ворачивает «ха». Дядя Федя родом по отцу украинец, но давно уже, переезжая со стройки на стройку, по профессии он тракторист, но и штукатур, плотник, печник, словом «золотые руки». Растерял, сменял родную речь на бесчисленные говоры, а от милого родного остались лишь памятные словечки вроде «трошки», Дюже, Нема, Чишо Оцедило. Мать Евдокия Петровна для Юльки тетя Дуся. Женщина роста невысокого, но строгая, независимая. Терпеть не может миндальничать. Галя слушает тетю Дусю с первого слова. Даже Пётр побаивается матери и зовет Мамочка или Маманя. Когда-то в юности тетя Дуся жила с Юлькиной мамой в деревне под Рязанью. С тех пор исколесили лукьянинки добрую половину Советского Союза. Но даже солнечный Крым, где осели как будто прочно, сейчас меняла бы на соловьиные комариные рязанские березовые рощи. Соловьев, правда, не занимать стать и в их теперешней изюмовке. Тетя Дуся встает раньше всех в доме. Доит. и выгоняет корову, затопляет печь, поет телка, кормит поросенка, откидывает творог, месит крутое тесто на вареники. А уж когда пристало время лепить их, будет Галю. Та учится во вторую смену в школе ближнего райцентра, куда то и дело шмыгает от изюмовки бойкий автобусик, подбирая по дороге школьников. Они и за билеты не платят. Галя любит лепить вареники из тугового теста, набивать их творогом, швырять в кипяток, а после ловить шумовкой и подавать на стол, вокруг которого уже сидят отец, мать, старая-престарая бабка, брат Пётр и еще кто-то. Галя без памяти любит Петра. В ее глазах он самый умный, красивый, образованный не только в Изюмовке, по всему Крыму – «Да-да, и не смейтесь, пожалуйста». У Петра новый мотоцикл. Гальке не терпится, чтобы брат купил, ну и пусть не москвича, хоть запорожца, только последние модели. У Петра всегда выстиранные и отглаженные ее руками ковбойки. К выходному припасены цветные тенниски. Есть вышитая красавица-косоворотка. Пусть хоть кто посмеет сказать, что Петр плохо одет. Галя любит, вернее, очень быстро полюбила в Изюмовке все. Белую их мазанку с маленькими окнами от жары. Большой сад, где растут персики, абрикосы, сливы, вишни, два ореха. Один малый возле дома, где лукьяненки обедают в жару. Второй громадный, внизу усадьбы. Гале нравится выходить на улицу колонки за водой. У колонки плещется утята, крякают, суют головы в лужу ручеек. У колонки вечно толкутся девчонки и мальчишки, ждут очереди, пересмеиваясь, сообщая новости. Галя чувствует себя здесь начальницей. Петр-то работает на водохранилище, оттуда гонят в Изюмовку воду. Воды в этом году маловато. И Петр поручил сестренке следить, чтобы никто на колонку шлангов для поливки огородов не цеплял. Не то будет шланги срезать и ховать, а нарушителей штрафовать. «Туго сейчас с водой», – степенно поясняет Галя товарищам. «Уж скорее бы канал подводили, тогда воды будет, залейся». А мальчишки и девчонки сами не дураки. Никто средь бела дня шлангов цеплять не станет. Баба Катя, если Галюха застрянет у колонки, выходит из дома, ковыляет по усыпанной щебнем дорожке к воротам и кричит неожиданно мощным, как у дяди Феди, голосом. «Галю! Опять сгинула! Бычок пить просит, кур загонять пора! Собака не кормлена, гуси огород щиплют!» «Иду, бабуся, иду!» – отвечает Галина, продолжая спокойненько точить лясы. Бабка Катя крикнет еще разок и смолкает, упершись в калитку сморщенной рукой. Знает, все равно внучка притащит воду, лишь досыта наболтавшись с подружками. Дело молодое. Баба Катя – самая тихое, безобидное существо в большой семье Лукьянинок. Так ли она уж велика? Отец, мать, бабка, Петр и Галюха – пять человек, а шестого-то забыли – Этот шестой изо всех пятерых жару даст. Шурка. Шурец-оголец, как его чаще зовут. Младший Галкин братишка. Вот уж перец, заноза, ехидно, если не сказать хуже. Дядя Федя часто ворчит. Ремень по нём плачет. Тётя Дуся же только посмотрит строгими серыми глазами. Шурца и след простыл. Вот в такую семью и приехала наша столичная гостья в эластичных брюках, горделивом берете, из-под которого лезет в глаза пышная челка и в темных очках на вздернутом носу. Глава вторая. шурец агалец с первого дня не взлюбил ее. Еще бы! Мать сразу отвела Юльки. В лучшую комнату, где стоит телевизор. Изволь теперь спрашивать, словно командиршу, можно ли включать-выключать. А когда Шурец только разок подернул струны, висевшей над кроватью гитары, Галя швырнула его с порога, как котенка. «Баба Катя то и дело почет гостью ряженкой, либо сливками, точно татилок двухнедельный». Отец в первый же вечер усадил Юльку за стол, словно председательницу, и завел. «Ну, а жизнь в Москве-столице, к примеру, хороша?» «Жизнь нормальная», – бойко отвечала Юлька. «Театры, музеи, тьма интуристов, на стадионах катки из искусственного льда, в парках аттракционы». «Культура! Тебе здесь у нас вроде скучно покажется». «Почему же Крым – всесоюзный курорт?» – Юлька порозовела. «Мировой! Курортников, что гусей и утей!» – прыснул Шурец, за что и схлопотал от примостившейся у двери гальки тумака. «Да, был я в сорок четвертом проездом с фронта в Москве. Народищу!» «Сейчас около десяти миллионов!» – не моргнув, подхватила Юлька – «Часто в школу опаздываешь, улицу перейти невозможно, машины, троллейбусы. Есть, правда, подземные тоннели с лампами дневного света». «Воз заливает!» – не выдержал Шурец. Тетя Дуся сурово глянула на него. «А скажи-ка, Юлечка», – вступила в разговор она, – «насчет магазинов у вас как? сийцев, обуви, промтоваров, волю?» сицы больше не в моде натуральные шелка с готовностью сообщила юлька натуральные поди кусаются как то есть кусаются не всем по карману захохотал дядя федя ну что вы юлька мила улыбнулась сейчас ведь еще многие носят мини юбки это недорого все ты вот это я вижу примечаешь во всем разбираешься Не то одобрительно, не то насмешливо сказала тетя Дуся, а папа с мамой хорошо живут. Старики нормально. Какие уж они, старики, зачем так обзывать? Наша хата тебе после городской квартиры ничего? Нормальная, комнат много, у москвичей теснее. Хата и верно просторная, хоть жильцов сели. Тетя Дуся горделиво обмахнулась полотенцем. «Сами строились. Федя с Петрушей. Совхоз ясно материала подкинул. Мы бабы только мазали». «Как мазали?» – сморщила нос Юлька. «По здешнему, чтобы глазу приятно было, чистенько. А вы с мамой в Кузьминках на родине нашей давно не бывали?» «Ездили как-то поке оке, метеором». Привирает Юлька, потому что до кузьминок они добирались обыкновенным речным трамваем. Метеор это такой пароход на крыльях, развивает скорость до ста километров в час. Не пароход, а теплоход, усмехнулся Петр, молча возившийся у окна с радиоприемником. Понимать должна разницу не маленькая. Да, конечно, я оговорилась теплоход, поспешила исправиться Юлька. «У нас в Кузьминках хорошо», – тиская в руках полотенце задумчиво проговорила тетя Дуся. «Лес, река?» «Лес и на гормыши заблудишься», – врывается Шурец. «Там березок нету, сынок». «Берез в городском парке пять стволов насадили. Это про прорай-центр, где учится Галя». Галя да баба Катя в тот вечер молчали, будто сговорившись, и Пётр больше слова не вставил, хотя слушал внимательно. Галку вообще с приездом москвички словно подменили. Ходит, как по струнке, следит за сестрой настороженными глазами, а сама на день два платья меняет и волосы по-новому причесывает. «Интересно, о чём это будут секретничать девчонки сегодня?» То ходили друг за дружкой, как гусыни. А нынче с утра забрали Юлькину драгоценную гитару, бабкино одеяла, подушки и пошли в сад под большой орех. Шурец духом обижал плетень, забрался на орех и притаился в его ветвях. Девочки устраивались внизу основательно. Послав одеяло, взбив подушки, легли. Юлька положила на живот гитару и тихонько затренькала. Солнце сквозь ней загустевающую ореховую листву ребило им ноги и голову. Шурец сидел на развилке могучих веток, словно его и не было. Даже примолкший было соловей щелкнул и засвистал бесстрашно. Да кукушка за усадьбой снова пошла куковать в зарослях ожины. «Транзистор удобней», — донесся до шурца Галин голос. «Повесил через плечо и ходи себе слушай». «Устарел?» – это отвечает Юлька. «Теперь больше на гитарах принято. Сыграй что-нибудь, а?» Юлька садится, прилаживает гитару, начинает не перебирать, а часто щипать струны. «Ты петь можешь, чёрного кота, знаешь?» «Устарел. Я тебе лучше песенку одну английскую». Мягкий звук гитары и тонкий Юлькин голос глушит шорох завозившегося в ветвях шурца. Он отсидел ногу. Но Юльке уже надоело петь. Она кладет гитару, ложится рядом с Галей. Девочки молчат, молчат. Потом Юлька спрашивает. «У вас кино поблизости где-нибудь есть?» «В клубе. Детский сеанс пять копеек, взрослый двадцать. Не то с Петром в город ездим». Быстро отвечает Галька. «Купаться в море тоже ездите? Мотоциклом?» «Прямо! Грузовик по воскресеньям с колхозного двора возит». «Терпеть не могу, грузовики!» «Фырчит, рычит!» Опять помолчали. «Ты, Конан Дойля, читала?» «Я в подлиннике». «Моя школа ведь английская, показательная. К нам очень часто делегации иностранные приезжают». «На что?» Смотреть из класса выделяет, кто лучше говорит для встречи. Тебя выделяли? Конечно. Снова замолчали, будто воды глотнули. А мы немецкий учим, еще украинский. Тихо говорит Галя. Украинский не считается, это наш. А ты на коньках по такому льду катаешься искусственному, говорила. У нас зима не зима, катков нема. Ой, склад получилось. Галя, повалившись в подушку, фыркнула, Юлька тоже. Его откуда берут этот лед? Откуда? Заливают как-нибудь, наверное. Знаю, химическим способом. У мороженец тоже бывает. Видала кусочки, еще дымок вьется. Видала, конечно. А твист плясать ты умеешь? Умею. «Покажи!» — пружинка вскочила Галя. «Здесь нельзя! Бугры!» Сквозь листву шурец видит, как Юлька, не вставая, дрыгает вправо и влево ногой. Прицелясь, он сшибает с ветки ореховый зародыш. Тот летит вниз и попадает ей по макушке. «Ай!» — вижит Юлька, как ужаленная. «Да то ж птица!» — Галя тянет сестру к одеялу. «Нет!» «На ветке что-то большое, темное. Юлькино поднятое лицо белеет от страха, и Шурец проворно лезет по сучьям кверху. «Да то Шурка!» Галя мигом раз-раз скидывает туфли, подтягиваясь за ветки, как обезьяна, карабкается на ореховый ствол. «Сейчас моего за рубаху! Ну, погоди!» Шурец показывает язык, и Юлька пробует тоже забраться на орех, Подметки скользят, срываются, жесткая кора дерет руки. «А ну его!» – спрыгивает на землю, говорит Галя. «Когда он по затылку только слезет?» «Зачем он туда?» «Нехай подслушивает. Жалко, что ли?» Галя спокойно ложится на одеяло, раскидывая руки. «А ты стихи любишь? У меня полная тетрадка списанная. И про войну, и как дружат, про всякое. Покажешь?» Юлька уж и думать забыла о шурце. А то нет, у нас бабка Катя здорово стихи складывает. Бабка Катя? Ага, слушай, с выражением читать или так? Конечно, с выражением. Это не бабы Катина, это списанная Петруша из библиотеки журнал приносил. Галя села. Скрестив на груди худые руки, выкатив черные глаза, начала деревянным голосом все убыстряя. Тоненькая девочка, на ветру дрожа, смотрит недоверчиво с шестого этажа. Яростно пугающе несется на углу. Галя Агармышева «Я тебя люблю!» С неба листья осенью падает к ногам. Из окна доносится «Что за хулиган?» Окно предусмотрительно закрывает мать. «Ах, что они, родители, могут понимать!» Бегают, волнуются, запирают дверь, налетает с улицы. Галочка, поверь, только как довериться, мать кричит свое, и с утра до вечера около неё. А внизу взывающе слышно на углу «Галя Агармышева, я тебя люблю». Юлька сидела пораженная, приоткрыв рот, ковыряла машинально-ореховый зародышек. Галя согнала с лица деревянное выражение. «Руки гляди, не отмоешь». понравилось это про тебя про тебя да не про неё заорал друг листве шурец в стихе галя горышева а она на гормышеву переложила будто про здешнюю писано вот когда погоди слезешь так же спокойно пригрозила брату галька опять анчибола в тетрадку нос совал анчибола поперхнулась илька «Да, мы так ругаемся понарошку». Шурец, уже не таясь, приготовился махануть с ореха прямо на девочек, как с огорода долетел голос бабки Катя. «Галю! Воду в бочку не натаскала, кур не загнала. Школу устрекочешь, кто делать будет?» «Пошли на колонку?» «Пошли!» «Скорей бы твоя практика кончилась. Меня в этом году к счастью освободили». Юлька встала не очень охотно, повесила на плечо гитару. «А то бы мы с тобой в горы пошли!» У нее вдруг воинственно засверкали глаза. «Я уверена, здесь есть какие-нибудь развалины, например, древнегреческие. Феодосия ведь когда-то...» «Знаю, по истории проходили». «Сами вы древнегреческие!» – закричал шурец, лихо съезжая по шершавому ореховому стволу, к разросшемуся уплетнял опуху величиной зонтик. Пока Галя, гремя освобождала на кухне ведра, Юлька скрылась к себе в комнату. Вышла не только Галя, но и шурец, примчавшийся следом в голос, ахнули. Чтобы идти на колонку, Юлька разрядилась – На нос нацепила очки, волосы стянула на макушке лентой. Получилось чистореть, как хвостом кверху. Вместо сарафана влезла в бриджи с ковтенкой без рукавов. «Плечи солнцем пожежь», — поджимая губы, предупредила Галя. «Я специальным кремом намазалась. Мама купила. Хочу загореть до черноты. Тебе дать?» «Дай. А голова?» И волосы пусть выгорают до цвета соломы. Галя грохнула ведром, сама перед калиткой с темной головы платок. У колонки было как обычно. Только при виде Юльки, шествовавшей в малиновых бриджах и очках, девочки сразу сбились в кучу. Мальчишки же сделали вид, что им и дела ни до чего нет. Галя поставила под кран ведро. Тугая звонкая струя забила по дну, брызнула на Юлькины бриджи. И вдруг в мокрой черной пасти колонки что-то фыркнуло, застреляло, из крана плеснула коричневой жижей, с шипением, будто из паровоза выплюнулся пустой воздух. «Воды нема! Перекрыли! А ну качни, Эх, мне еще когда мать велела! Погоди, дай я, пусти!» Загалдели ребята, толпясь у крана, дергая рукоятку, не обращая больше на Юльку никакого внимания. Вода не шла. На правах начальницы Галька растолкала всех. Присела, дунула так смолкший кран, что чуть не лопнули щеки. Подвигала рукоятку. Утка с утятами, заботливо крякая, постояла в луже, пока утята списком не улеглись в ней. «Перекрыли», — подтвердила Галя. авария на линии. На тот в конце улицы в облачке пыли застрекотало что-то. «Петро едет!» – звонко крикнула она. Мгновенно, как спугнутые воробьи, брызнули в стороны ребята. Одни Галя с Юлькой остались с пустыми ведрами. Но это был не Петр, хотя треск его мотоцикла Галька узнала безошибочно. Парень в грязной спецовке слез с подпёр мотоцикл, подошел к темной, обросшей травой круглой крышке у колонки и по-хозяйски коротко приказал: "Он неси живо". Галя пронеслась к калитке, вернулась с чёрной железякой. Парень подковырнул крышку, кряхтя, полез в открывшийся под ним люк. Юлька молча таращила глаза. Галя спросила деловито: "Авария? «Авария бы!» – пробурчал парень, исчезая. Девочки нагнулись над люком. Парня уже не было видно. В глубине ворочалась только его спина. «Воду перекрыли?» – спросила Галя. «Было бы, что перекрывать!» – глухо ответил люк. «Нема воды. Зима, знаешь, какая была!» «Зачем он туда полез, в дырку?» – с недоумением спросила Юлька. «Магистраль проверяет». Какую такую магистраль? Трубопровод. Но по какому вода к нам с водохранилища идет? Юлька сморщила лоб. Честно говоря, ей и в голову не приходило, что колонки не могут сами тянуть воду сквозь землю. Парень вылез. Бросил на землом, обтер лицо, завел мотоцикл. Матери скажешь, Петра ночевать не ждите. Вторую смену дежурить будет. Крикнул. И укатил, прыгая на ухабах. «Обед! Обед бы ему прихватили бы!» Сердито послала вдогонку Галя. «Куда там?» И парни, и мотоцикл уже съело пыльное облако. От домов, от оград к мертвой колонке сразу потянулись ребята. Но Галя объяснила. «Нема воды, совсем. Зима, знаете, какая сухая была, без снега». И повелительным кивком подзывая Юльку, ночевать не ждите. А есть ему треба, мотоцикл Петрушин взять можно, а обед свезти нельзя. Воды нема, так сразу, без предупреждений выключить. Почему интересуюсь, айда к дому, сами на водохранилище слетаем, обед свезем. Это был подходящий предлог. Гальке до смерти хотелось показать Юльке, а заодно и своим ребятам, что она имеет право в любую минуту выяснить причину такого чрезвычайного происшествия, как отсутствие воды. Быстро, ловко собрала она в кошелку обед для Петра. Густой красный борщ со сметаной, миску, жареной целиком, похожей на орехи и картошки с мясом. «Трубу в печке прикрой», – распоряжалась она между делом, Бабкать, мы к Петру не обед свезем. Воду они что-то перекрыли. Обед? Добро, свезите. В школу-то на работу не припоздаешь. Голова в темном платке высунулась из кухни. Я с водохранилища прямо. Юлька, портфель мой из зала неси. Ой, что же я, мы же на винограднике. Юлька в недоумении стояла у печки. Труба ведь на крыше. Подскочив, Галя двинула в сине-заслонку, схватила кошелку. И вот уже девочки зашагали под палящим солнцем по дороге. И Юльке легко было смотреть в черные очки. Галя и так смотрела хоть бы что. Обе не замечали, что позади, то прячась в тени палисадников, то перебегая от ограды к ограде, неотступно, как сыщик, крадется любопытный проныра Шуреца Галец. Вот и остановка автобуса у длинного белого сарая. И сам автобус катится по сиреневому шоссе. Всего два дня назад привез Петр Юльку этим шоссе из города в Изюмовку. А сейчас она уже едет на его загадочное водохранилище. Какое оно? Что там делает Петр? Почему должен дежурить даже ночью? Сто вопросов будоражили любопытство. Глава третья. А Петра-то на месте и не оказалось. Уехал с начальником на какую-то трассу. «Хотите, здесь ждите, хотите, фильтровальной», сказала в конторе секретарша, внимательно осмотрев Юльку. «Идем». Гальке все было знакомо. Независимо хлопнула она дверью, повела куда-то под гору. Кругом белели домишки в молодой зелени. «Оно где?» «Водохранилище?» — спросила Юлька. «Ничего даже похожего на речушку какую-нибудь не виднелось?» «Там! Там были лишь холмы, горы, горищи в тумане голубовато-сером, как в дыму, темно-лиловые, синие, зеленые в желтых подпалинах. Где-то гулка ахнула, покатилась. На гормыши карьеры рвут», — пояснила Галька, испугавшейся Юльки. Зачем их рвать? Какие карьеры? «Щебенку брать надо же!» Громадная гора издали была похожа на спящего медведя в зеленой шкуре, но некогда было разглядывать. Тропка, которой шли девочки, кончилась у ворот с надписью «Посторонним вход строго запрещен». Они-то были не посторонние, смело толкнули калитку, В ложбине вырос странный дом, вроде трехэтажной башни. Подошли к двери, подергали. Заперто. Галя нажала желтую кнопочку в стене. Тотчас ответный сильный задребежал по всему зданию звонок. Распахнулось окно. Высунулась девушка в белом халате. «Галюшке, привет!» Застучали по каменной лестнице каблучки. Дверь распахнулась. Правда, девушка в халате тут же заперла ее на ключ, даже подергала, а девочек повела наверх. «Это кто же с тобой?» — сестричка московская пожаловала. Ворковала она сквозь ровный и мощный гол, доносившийся из этажей. «Ага, сестра из Москвы. Петруша нема?» «Не возвращался. Идемте в лабораторию». «Ой, беда у нас, девоньки, беда, Пополнения никакого, дождей прогноз не обещает обратно засуху, испарение страшно глядеть». Произнося эти странные слова, девушка вела Галю с Юлькой в комнату вроде школьного химического кабинета, только необычайной чистоты, колбы, пробирки и мензурки, как войска выстроились на столах. В прозрачное оконное стекло лился солнечный свет. На цветы вдоль подоконника, на кафельной бессоринке пол, на диковинный щиток с глазками и строем блестящих наконечников. И Юлька вспомнила. Такой же щиток они видели с мамой на почте в Кузьминках. Тут как раз вспыхнул зеленый глазок. Девушка подбежала, ткнула в него наконечник и грозно закричала в телефонную трубку. «Да-да, отключили. До особого распоряжения. В медпункт?» «В медпункт дадим. И в ясли. А пекарня подождет, не умрете». На щитке вспыхнули два глазка. Девушка покричала опять, выдернула наконечники, они ловко уползли на место. И сердито сказала, «А что им! Сами воды не запасли, а мы виноваты». Под потолком ярко замигала лампочка – Мелодичный звон наполнил лабораторию. «Ой, резервуар полный!» – прокричала девушка, убегая. «Халаты в шкафу! Наденьте!» Галя вынула один, протянула Юльке. «А Петр?» – спросила та, подгибая длинные рукава. «Твой старший брат Петр, он тоже здесь работает? Он кто, химик?» «Петруша всюду, на линии, по объектам, в насосной». «Не то в конторе графики составляет расхода воды. Учитывать же надо». Галя заметно гордилась своими познаниями. девушка лаборанка все не шла. Галя, пристроив кошелку с обедом в холодок, ахнула. «Мне ж на виноградник время. Юлька, со мной пойдешь или Петрушу здесь обождешь? Ничего, гляди, не трогай. Одна домой не забоишься?» «Этого еще не хватало». Да Юлька готова была ждать хоть до вечера. Галя исчезла. Как только хлопнула внизу дверь, на цыпочках, придерживая халат, она обошла лабораторию. На пробирках наклеены этикетки, номерки. В больших песочных часах тихо сыплется светлый песок. Вот он окончился. Где-то звякнуло точно будильник старый. Юлька быстренько села на стул у окна, «Вдруг сейчас войдет Петр, а она ждет его уже с обедом?» Юлька подтянула Редькин хвост, засучила рукава. Но время шло, а Петр и Таня не приходили. В этажах по-прежнему шуршало, всплескивало что-то. Когда стихало, становилось слышно, как из пробирки на стол капает вода. Юльке надоело разглядывать сонный телефон. Она уставилась в окно. Сквозь тополя сверкнуло солнце, и будто огромное зеркало прорезалось. тут то и вошел Пётр. Как же он вошел? Звонок ведь не звонил? Значит, у него, как у главного начальника, собственный ключ? «Ты здесь?» – удивился Пётр. «Зачем сюда попала? «Я... А мы с Галей обед вам привезли. Пожалуйста». «Вот это хорошо! А Татьяна где?» «В бассейне, в каком-то резервуаре». «Но в резервуар она не полезет», — засмеялся Пётр. И крикнул так, что отдалось по всему зданию. «Татьяна!» «Здесь я, Пётр Фёдорович. Глинозём пора засыпать». Таня-лаборантка появилась, как из-под земли. «Ступай в контору, зарплату дают. Мы с ней сами управимся», — кивнул Пётр на Юльку. «Ой, спасибочка!» Танин и садалеты бойко застучали вниз по лестнице. Идем коротко приказал Пётр куда увидишь халат здесь оставь. Это было сделано с удовольствием. Пётр вышел на лестницу, отворил дверь в этаж, Юлька за ним. Ну и ну громадное, светлое и чистое помещение хоть на пол ложись, казалось похожим на бассейн для плавания. Огромные резервуары, спинившиеся голубовато-серой водой, разделял узкий, вроде капитанского мостика, проход. Чернели трубы, краны, блестели стрелки указателей, круги колеса были выкрашены зачем-то красным. Петр нагнулся, покрутил одно из красных колес. помещении загудело сильней, и вода ближнего резервуара, заклокотав, стала медленно опускаться, обнажая влажные в узорах стенки. «Стоп», — сказал Петр, — «так будем с тобой держать». Они сошли вниз, оставив входную дверь фильтровальной незапертою. Рядом находился сарайчик. Пахнуло прохладой резко, неприятно. Сарайчик был завален глыбами спекшейся грязной соли. «Ведра вон возьми». Юлька послушалась, брезгливо морщась. Неужели Петр навалит ей оба ведра этой противной соли? Дома и одного-то мама не позволяла поднимать. Петр быстро кидал соль маленькой лопатой. «А зачем она?» Юлька держала ведра, неловко растопырив руки. «Глинозем-то? Воду фильтровать. Наша вода и в пищу идет. На пол, на пол поставь, тяжело ведь». Петр отобрал у нее ведра, она заспешила вперед, распахивая дверь фильтровальной. «Не сюда, в лифт». Сбоку оказалась еще дверца. За ней совсем странное помещение, будто колодец кверху ногами. Петр поставил ведра в бадью, висевшую на тросе, под огромным черным крючком. «Пошли лифт запускать». Заперли дверь фильтровальной на ключ и поднялись чуть не под крышу. Здесь стояли три большущих чана. В них из душа лилась и брызгала вода. Пахло, конечно, бр! «Хочешь сама лифт запустить?» Петр показал на рукоятку в стене. «А? Куда? Как?» «Нажимай, да не бойся, Давид, Русиха. Она надавила, встав зачем-то на цыпочки. Тотчас раздался громкий скрежет, а через секунду из люка в полу выехала бадья с их ведрами. Щелкнув, лифт остановился. Но, «Ну подбегнул Петр. «Прямо как у нас в доме!» – ответила Юлька. Он сыпал ведра в чины, прибавил воды в души и сказал весело. Вот и с глиноземом управились. Теперь обедать айда. Айда! обрадовалась Юлька. Оказывается, таня лаборантка была уже на месте, даже разогрела где-то принесенный девочками обед. Три миски ставь, вместе поедим! распорядился Петр, моя над раковиной руки и протягивая Юльке мыло. Это же для вас, вы же домой не скоро. «Какой я тебе вы? Для тебя!» Мой лапой жила за стол. Бабулина целую артель приготовила. Уселись, поели, с большим подъемом. Пока Таня убирала со стола, Пётр курил, стоя у форточки. «А ведь плохи наши дела, девочки!» Вдруг сказал он. Юлька недоумевающе подняла глаза. «Ты, сестренка-горожанка, цену воды вряд ли знаешь». «Знаю, мы дома платим. Копейки, конечно». «Я не про то», — Петр рассмеялся. «И когда дождь идет, небось, ворчишь, гулять нельзя». «Конечно, в дождь плохо. А для нас, Юлечка...» — Петр выпустил форточку белое тающее колечко. «Без дождей худо. Нет воды — полная беда. Надо ведь и ферму обеспечить, и гараж, и столовую, а рабочие в совхозе». Огороды посохнут, не будет ни овощей, ни фруктов. Уровень воды до десяти метров спал, понимаешь? Юлька сочувственно потрясла головой. Так приятно было, что Петр говорит с ней, как с равной, делится заботами. Знаешь, какой глубины должно быть водохранилище при нормальном весеннем пополнении? Юлька пожала плечами, похлопала ресницами. Двадцать два метра, дас. «Как все равно в Черном море!» – ахнула она. Но «Ну, море поглубже. Ваш дом в Москве много этажей?» «Шесть?» «Сосчитай-ка, сколько будет метров?» Юлька опять похлопала ресницами, нагнулась, долго шевелила под столом пальцами. «Двадцать?» «Молодец, соображаешь. Примерно так», – похвалил Пётр. «Значит, глубина водоема должна быть больше, чем ваш дом». «Ой-ой-ой!» – -ой", восхитилась Юлька. «Сейчас же воды вместо миллион двести кубиков на силу пятьсот тысяч наберется. Того гляди, дно покажется. Тут голову поломаешь». Пётр заходил по лаборатории, и Юлькина голова как по ветру поворачивалась за ним. «Выход надо искать, выход!» С начальником, с комсоргом советовался. «Думаем так, по всем колхозам, что водой снабжаем, у кого есть на усадьбах старые колодцы либо скважины, своими силами восстанавливать». «На каких усадьбах?» – не поняла Юлька. «На участках приусадебных. Неужели не ясно?» Зъерошив светлые волосы, Петр продолжал. «А объявить. Вот у нас, к примеру, в Изюмовке на усадьбе скважина брошена есть». «На другом конце тоже. У дяди Ефима есть. Мало-мало, а людям подмога. Внутренние ресурсы. Мы, конечно, совет подадим, что и как». «А раньше, когда водохранилища никакого совсем не было?» – спросила Юлька